10. Ко входу на платформу я добрался следом за военными. Наш Куля уже дожидался там, припираясь с железнодорожным контролёром. Куля показал на меня, и контролёр наконец-то соизволил его пропустить. Диван обсуждал что-то с офицером, руководившим переноской гроба. Затем он отдал короткое распоряжение помощнику, тот кивнул и картежно направился по платформе к вагону номер 5. Господин министр Дове, окликнул я. Он обернулся и застыл в ошеломлении, как будто моё появление здесь стало для него пощёчиной. Капитан Уиндом, мне не сообщили, что вы сопровождаете нас. У меня сложилось впечатление, что представлять имперскую полицию будет ваш коллега, сержант Банерджи. Совершенно верно, сэр, сказал я. Я здесь как частное лицо. хотел бы выразить своё почтение присутствуя на похоронах ювраджа он с подозрением сверлил меня взглядом хорошо произнёс он наконец полагаю это вполне уместно я знаю это вы с сержантом банерджи сумели схватить убийцу ювраджа махараджа может пожелать встретиться с вами ну мы во всяком случае выследили убийцу ответил я он предпочёл застрелиться, но не быть схваченным Даве выдавил кривую улыбку. Мне доложили, что это был какой-то религиозный фанатик. Кто знает, что может прийти в голову таким людям. Я мог бы ответить, что в данном случае этому несчастному пришла в голову пуля из старомодного револьвера, но министр не казался человеком, способным оценить мою догадку. Даве подозвал полковника Арору, который беседовал с каким-то туземцем в форме, вышедшим из вагона поезда. Полковник перервал разговор и бравым шагом подошёл к нам. "Кабедану Индом", приветствовал он. "Рад видеть вас вновь". "Капитан поедет вместе с нами", сообщил Дове. "Организуйте для него спальное место, пожалуйста". "Как прикажете, диван Сахиб. Капитан, прошу вас, пройдёмте со мной". "Итак, вы решили посетить Самбалпур", сказал полковник Арора, когда мы с ним двинулись дальше вдоль платформы. Подумал, будет любопытно увидеть настоящего индийского махараджу в естественной среде обитания, так сказать. «Да неужели, капитан?» — улыбнулся он. «Не мог и предположить, что вы антрополог». «Я нет, хотя, признаюсь, в последнее время обнаружил интерес к южноиндийским языкам, чего не подозревал в себе ранее. Так что можно сказать, что я еду в Самбалпур ради удовлетворения и любопытства к письменному слову». Что ж, надеюсь, вы проведёте время максимально продуктивно, произнёс Аврора, глядя прямо перед собой. Калковник остановился у входа в вагоны и жестом предложил мне войти. Я взобрался по стальным ступенькам в тамбур, отделённый панелями из орехового дерева и устланный толстым ковром, что делало его похожим скорее на вестибюль роскошного кинозала. Безупречно вышколенный проводник в зелёной с золотом левреей приветствовал нас, сложив ладони в ладони пранам. "Давайте найдём вам место", предложил полковник. Он обменялся парой фраз с проводником, который после секундного замешательства обернулся ко мне. "Прошу вас, следуйте за мной, сахиб". Мы двинулись по коридору мимо отполированных до блеска дверей купе. "Вам нравится наш поезд, сахиб?" «Ну, он определенно лучше того, что отходит в 8.15 с Паллингтона», — пошутил я. Проводник оставил свое мнение при себе. «Это купе свободно, Сахиб». Он остановился перед очередной дверью и открыл ее. «Вам нужно что-нибудь еще?» «Полагаю, у моего коллеги-сержанта Боннерджи купе тоже в этом вагоне». «Да, Сахиб. Офицер в соседнем купе». «С нами, может быть, еще один человек. Дама». Ей тоже нужна отдельная купе. Я всё организую, Сахиб. И, пожалуйста, попросите сержанта зайти ко мне, когда он сядет в поезд. Я закрыл за собой дверь. В купе пахло розовым маслом. У одной стены стояла кровать. Настоящая кровать, не вагонная полка. Рядом тёмно-бордовое бархатное кресло и письменный стол в стиле рококо. с обшитческими заветушками, из-за которых казалось, что он слегка подтаял на жаре. Напротив кровати полированный ореховый плотиновый шкаф и дверь, которая вела в туалет, укомплектованный мраморной раковиной и таким количеством золотых финтифлюшек, что Восточный экспресс на этом фоне выглядел теплушкой для перевозки скота. А за окном бурлил иной мир. На соседней платформе индийское семейство обустраивало себе временное пристанище. Старший ребенок, девочка лет пяти, с волосами заплетенными в косички, завороженно слушала, как лоточник наигрывает мелодию на свистульке. Младший, полуголый двухлетний мальчишка в черной набедренной повязке и с подведенными сурьмой каял глазами, сначала таращился на меня, а потом спрятал лицо в складках материнского саря. Я наблюдал, как женщина расстилает циновки и подстилки, на которых будут спать дети. Её муж тем временем с отчаянием смотрел, как дождь льёт с крыши над платформой прямо на затопленные пути. Я сбросил пиджак на кровать и пошёл в ванную комнату умыться. Вода казалась холодной, по-настоящему холодной, подлинное чудо в Калькутте. А полотенце напоминало облако из аромата сандала. В дверь постучали, и после приличествующей паузы на пороге появился несокрушим, выглядевший так, словно продержался 3 раунда с Джеком Демпси. Щека уже начала распухать, а проволочные очки сидели на лице как-то криво. "Вы в порядке, сержант?" обеспокоился я, усаживая его в кресло. "Кажется, да, сэр". "Прекрасный ход, кстати". Твой отвлекающий манёвр отлично сработал. Доусон сорвался как ошпаренный пёс, когда понял, что его засекли. Думаю, он сбежал сразу, как только эти амбалы к тебе привязались. Да, серр, печально вздохнул сержант. Очень крупные парни. Да, таковы местные оперативники подразделения H. Как правило, это солдаты в штацком, бывшие армейцы, соблазнившиеся обещаниями хорошего жалованья и быстрого продвижения по службе. Проблема в том, что здоровяки шестифутов ростом из Чендигарха и Лахора не в состоянии незаметно раствориться среди бенгальского населения. Это всё равно что внедрять профессиональных кулачных бойцов в компанию жакеев. Не сокрушим снял очки и принялся выпрямлять погнутую оправу. Без очков глаза его казались странно маленькими. Судя по комплекции его телохранителей, сэр, думаю, вы не ошиблись, предположив, что майор направляется вовсе не в отпуск. «Вряд ли у Доусона бывает отпуск», — хмыкнул я. «Сомневаюсь, что он вообще спит». «Считаете, его появление здесь имеет отношение к убийству Ювраджа?» «Возможно. Хотя, если он здесь официально, то почему в гражданском? И почему смылся так стремительно?» Может он тут по-другому поводу, может, выслеживает террористов? Я взвесил такую вероятность. Вокзал Хаврах главные ворота города, большинство прибывающих в Калькутту неизбежно проходят через него. Не исключено, что и так, согласился я. Тогда должна быть очень веская причина переодеться в гражданское, э, в муфти. Он всё же непростой оперативник. Снаружи донёсся паровозный свисток. Я посмотрел на часы, ровно десять ноль-ноль. Несокрушим надел очки. «Ты случайно не видел там мисс Грант?» — спросил я. Вопрос поставил его в тупик. «Вообще-то я не присматривался, сэр». «Да, конечно», — небрежно бросил я. Но живот свело, когда я понял, что Энни не пришла. Я сказал себе, что так оно, пожалуй, и к лучшему. Я смогу сосредоточиться на деле и не буду отвлекаться». Но всё равно и люля оказалась горькой. С мягким толчком поезд тронулся, выпuls со станции и скользнул в ночь мимо грузовых терминалов и мокнущих под дождём домишек Хавраха. Если это всё сер нерешительно заёрзал несокрушим, я бы пошёл к себе. Меня это устраивало. Нужно было подумать, осмыслить появление Доусона. Впрочем, остаться одному мне хотелось не только поэтому. Договорившись встретиться через час и раздобыть какой-нибудь ужин, мы попрощались с сержантом, и я запер дверь купе. Сразу стало очень тихо. Я достал чемодан, положил его на кровать. Щёлкнув замками, отодвинул рубашки, прикрывавшие лакированную деревянную шкатулку, инкрустированную слоновой костью. Выточенная из красного дерева, она запиралась на серебряный замок в форме головы дракона. Серебряная ручка была выполнена в том же стиле. Изящная вещь, и я с минуту любовался ею. Но красота — ничто по сравнению с ее содержимым. Выудив из кармана маленький серебряный ключ, я вставил его в замок и повернул. Механизм тихонько щелкнул — И вдоль позвоночника у меня пробежал холодок. Я поднял крышку. Лампа, глиняная трубка, набор тонких игл и инструментов и, конечно, короткая бамбуковая окумная трубка с изянным фарфоровым мульштуком. Всё плотно уложено на красный бархатный подкладке. Дорожный опиумный набор. Я влюбился в него едва увидев в антикварной лавке возле Парк-стрит. Я сразу понял, что мне это нужно, просто потому что никогда раньше такого не видел. И никогда не задумывался, как буду использовать. Вот до того момента, пока не нашёл шарик сырого опиума среди вещей мёртвого ассасина. Даже сейчас я не до конца понимал, зачем потащил эту штуку с собой. Я ведь никогда сам не готовил опиумную трубку. Это сложное дело, требующее специальных умений и практики. А уж в поезде, на полном ходу, я точно с ним не справлюсь. Да и вообще тащить это с собой было рискованной затеей. Что если чемодан сломается и содержимое случайно вывалится наружу? Компрометирующая деталь для офицера полиции, даже если формально он в отпуске». Я признался себе, что сунул шкатулку в чемодан, потому что не мог смириться с мыслью о расставании с ней. Признание ошеломило меня, как удар в лицо. Я стремительно захлопнул шкатулку, прикрыл её одеждой и достал свежую рубашку, брюки и полупустую бутылку Гленфарклас, которую прихватил на всякий случай. Сменив промокшую одежду, я налил виски в хрустальный стакан. устроился в кресле, сделал глоток. За окном всё так же хлестал дождь, временами мелькали огоньки селений, мимо которых проплывал поезд. Это моё первое посещение настоящего индийского княжества, вообще первое настоящее путешествие по Индии. Начало оказалось вполне пристойным, и если судить по поезду Симбалпур представлялся местом, к которому я вполне мог бы привыкнуть. И всё же мне было не по себе. Отсутствие Энни испортило настроение, и что важнее, меня нервировало появление на сцене майора Доусона. Я не мог отделаться от чувства, что оно каким-то образом связано с убийством Ювраджа. С тех пор, как мы получили предупреждающие послания, адресованные Адиру, я уверился, что след ведёт в Самбалпур. Но присутствие Доуса на предполагало и другой вариант, что в деле как-то замешано подразделение H. Сам соконцов вступление Симбалпура в палату князей было центральной частью планов вице-короля. Возможно ли, чтобы некто в индийском офисе санкционировал устранение принца, рассчитывая, что его преемник окажется более покладистым и уступит пожеланиям вице-короля? Когда эта идея улеглась в голове, внутри у меня всё сжалось. Политическое убийство принца не такое дело, которое совершается наобум. Если за ним стоит подразделение H, попытка добиться правды станет не только опасной затеей, но и практически обречённой на провал. Хуже того, Если здесь замешана Эйч, то направляясь в этом поезде в Самбалпур, я скорее удаляюсь от ответов на вопросы, чем приближаюсь к ним. Я отхлебнул ещё виски и смотрел, как ночь за окном проносится мимо. Мысли вернулись к предупреждающим запискам. Они написаны на ария и доставлены принцу примеком во дворец. Даже если заговор организован британцами, некто знающий местный язык был осведомлён достаточно, чтобы попытаться предупредить Адира, и есть вероятность, что этот некто всё ещё в Самбалпуре и разыскать его. Задача номер 1. Час спустя ко мне постучался несокрушим в смокинге и лакированных туфлях, сиявших так, что вполне могли затмить огонь маяка. «Собрался в оперу», — поинтересовался я. «Я думал, вы хотели наведаться в вагон ресторан, сэр», — удивился он. «Ну да, но мы же не на правительственный обед приглашены». «Это правительственный поезд», — пожал плечами несокрушим. «Прикажете переодеться?» «Не надо», — вздохнул я. «Пойдем уже». Я проголодался. Сержант открыл дверь в конце коридора. Дождь лил стеной, и с крыши срывался поток... прямо на площадку между вагонами. Я быстро перепрыгнул опасное пространство и влетел в следующую дверь. Центральное место в вагоне гостиной занимал бар с зеркальной стеной и большой чёрный стейнвей, на котором никто не играл. Перед ним тут и там стояли сдюжину кресел с зелёной кожей и полированные столики с инкрустацией слоновой костью. За одним из таких столов сидели довей и седовласый европеец, судя по покрою смокинга, англичанин. На вид ему было около 60 лет,цофельльдмаршалы и манеры банкира. Он окинул меня ледяным взором, так, наверное, доктор смотрит на язвы прокожённого, и вернулся к беседе, не обращая более внимания, как мы с Несокрушимым проходим по салону. Стены в вагоне ресторане были обшиты панелями тёмного дерева, а тяжёлые бархатные занавеси на окнах удерживались золотыми шнурами. В зале было пусто, если не считать официанта, раскладывавшего приборы, и полковника Авроры, который сидел за одним из полудюжины столов, застеленных белоснежной скатертью, в компании такой же одинокой орхидеи. Аррора с застывшим лицом смотрел в окно в непроницаемую тьму за стеклом. Похоже, мысли его были не из приятных. По моему опыту это совсем неплохо. Многое можно узнать о человеке, захватив его врасплох, когда он погружен в самокопание. «Полковник!» — окликнул я его. Он резко обернулся, и на миг в глазах его отчетливо вспыхнула злоба. Я не отвел взгляда, стараясь уловить смысл этой эмоции. Он, должно быть, понял это, и лицо тут же разгладилось, взноздал чувства. «Капитан, сержант», — учтиво кивнул он, — «не возражаете, если мы составим вам компанию». «Ну, конечно, прошу вас». Приборы деликатно звякнули, когда поезд чуть качнуло на стрелке. Официант оторвался от полирования серебра, подошел к нам. «Могу я предложить аперитив?» Отказаться было бы невежливо. Официант вернулся с двумя бокалами шампанского на серебряном подносе. «Думаю, пришло время ужина», — взглянул на часы Аррора. Обернулся к официанту. «Что у нас сегодня?» Суп из зеленого горошка с мятой, жаркое — из дикого кабана и на десерт «Итон Месс» — «Итонская путаница» — смесь из ягод и сбитых сливок. Отлично, отлично. Для специального поезда индийского королевского семейства меню звучало откровенно по-английски. Официант отошёл, и я обратился к полковнику. Кто этот англичанин, разговаривающий с даве в салоне? Это сэр Эрнест Фитцморис, член совета директоров Англо-индийской алмазной компании и, как он утверждает, верный друг королевства Самбалпур. У нас долгие и плодотворные отношения с англо-индийской компанией, продолжал он. Они покупают почти 90% производимых нами бриллиантов. Когда устинская компания пыталась задушить нас экономически и подчинить себе, именно англо-индийская алмазная нарушила эмбарго, вывозя контрабандой наш товар, в то время как прочие компании отказывались иметь с нами дело. Именно англо-индийскими деньгами оплачены школы и больницы Самбалпура, не говоря уже об автомобилях Махараджи. И вино, вероятно, тоже, подумал я, оценив отличное Гран-Каберне-Фран, которое подали к мясу, и бархатистый журансон к десерту. Беседа получилась сердечной. Полковник сыпал рассказами из истории Самбалпура и борьбы его правителей с вторжением моголов. Наконец мы встали, намереваясь вернуться к себе. «Не рассчитывайте на долгий сон, капитан», — предупредил Арора. «Скоро Джарсу Гудах, где нам придется делать пересадку». «Королевский поезд Самбалпура не идет до Самбалпура?» — изумился я. «Это невозможно», — ответил полковник. «Вы, британцы, не позволяете прокладывать широкую железнодорожную колею в национальных княжествах». Индийский офицер боится, что мы сможем перебрасывать по железной дороге войска и тяжёлое вооружение, которое будет использовано против вас. Какая глупость. Совершенно верно, но тем не менее это факт. Поэтому в Джерсугудахе мы пересядем в другой королевский поезд, идущий по узкоколейке, и он-то преодолеет последние 50 миль до Самбалпура. И точно 2 часа спустя поезд затормозил у огороженного перона на станции Джарсугудах. Я вышел в душливую влажную ночь. Дождя, впрочем, не было, и рельсы выглядели сухими. Похоже, мы обогнали муссон. Поезд, который вёз нас до Самбалпура, оказался миниатюрной копией того, что мы только что покинули, и садились мы в него без всяких церемоний и фанфар. Гвардейцы выгрузили гроб с телом евраджа, пронесли по перрону и поместили в головной вагон, подготовив принца к финальному этапу возвращения домой.